Глава 4. Оружие воина-духа. Бог не оставил вас беззащитными. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас в этом мирном, благословенном месте, которое на самом деле вовсе не место, а энергия, объединяющая нас, энергия Божественного Дома. Да, дорогие, Божественный Дом – это не место в вашем понимании. У него нет точных координат. Мы можем сказать, что он находится на небесах, или среди звезд, или в другом измерении. Но это не означает привязки к определенному месту. Дорогие, Божественный дом может находиться везде, где находитесь вы. Потому что он внутри вас и одновременно везде. Божественный дом – это другой уровень вибраций. Это другое измерение, а не точка на карте. И когда мы встречаемся с вами, вы вместе с нами оказываетесь в энергиях Божественного Дома. Вы, находясь в своей комнате и в своем кресле, одновременно пребываете в энергиях Божественного Дома. Почувствуйте их. Почувствуйте, как много прекрасных душ сейчас рядом с вами, слушают это послание нет разделенности временем и пространством в божественном доме здесь вы всегда рядом и всегда вместе здесь вы в энергиях бога а значит в безопасности чувствуете ли вы себя в безопасности всегда и везде мы знаем что нет дорогие и все же мы вам говорим что вы можете чувствовать себя в безопасности всегда и везде, даже когда оказываетесь в сложных ситуациях, и тьма ополчается на вас. Но вы уже знаете, что тьма может настигнуть вас только тогда, когда она проникает внутрь вас. Если вы научились брать тьму под контроль, вы не пустите ее внутрь. Как следствие... Она не сможет напасть на вас снаружи. Но как защитить себя от тьмы, чтобы она не проникала внутрь? Дорогие, для этого вам дано оружие воина-духа. Сразу скажем, оружие – это, конечно же, метафора. И все же сила этого оружия вполне реальна. Вы должны знать, что Бог не оставил вас беззащитными в мире тьмы. Бог дал вам все необходимое, чтобы вы могли побеждать в битвах света и тьмы, которые постоянно разворачиваются на земле. Сражение – это опять метафора. Дело в том, что когда вы вооружены тем оружием, которое предоставляет вам Бог, вам вообще не приходится сражаться. Владение этим оружием – уже победа. Вы становитесь недосягаемыми для тьмы, когда владеете им. При одном условии – вам придется стать одним целым с этим оружием. Когда вы становитесь одним целым с этим оружием, вы становитесь одним целым с Богом. Тогда Бог сражается на вашей стороне. Бог никогда не бросает вас, дорогие. Он участвует в битве вместе с вами. Но только в том случае, если вы сражаетесь, а не сидите в стороне в ожидании, когда Бог одержит победу для вас. Три атрибута Бога. Давайте узнаем, что за оружие, непобедимое для тьмы, приготовил для вас Бог. Это истина, это знание и это любовь. Но Крайон, разве это оружие? Нам странно слышать, что такие прекрасные вещи ты называешь оружием, как будто ими можно сражаться. Дорогие, давайте оставим в стороне трехмерные представления о том, что такое оружие, и не будем забывать, что это слово мы используем метафорически. Истина, знание, любовь – прекрасные вещи, но в них есть не только красота.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 Да, дорогие, вы привыкли добро ассоциировать со слабостью. По этой причине многие люди выбирали и до сих пор выбирают путь тьмы, путь зла, путь насилия, путь разделения вместо единства. Таким образом, они надеются обрести силу. Но эта сила иллюзорна, тьма умеет создавать видимость силы.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 и все эффектные устрашающие формы тают без следа, оказывается ничем, пустотой. Так можно ли говорить, что тьма сильна, а свет слаб? Свет не бряцает своим оружием, не демонстрирует свою силу и никого не запугивает ею. Свет не стремится производить впечатление. Свет тих, в отличие от тьмы. Он не заявляет громогласно о своем наступлении. Подлинная сила никогда не кричит о себе, никогда не красуется, не кичится, не хвалится своими заслугами. Она просто есть. Она просто приходит и побеждает без лишних слов и внешних эффектов. Когда вы вооружены истиной, знанием и любовью, вы неуязвимы. Это самая мощная защита из всех возможных. Эти три атрибута дают вам силу для победы над тьмой. Когда вы вооружены, тьма исчезает, даже не успев коснуться вас. Она не может приблизиться к вам, видя, как сияет ваше оружие. Знаете, что происходит? Она исчезает с яркой вспышкой. И эта вспышка энергии преобразуется в вашу силу. Оружие воина-духа не только защищает вас, не только гарантирует вам победу в сражении с тьмой, оно делает вас сильнее. Мы говорим, что оружие – это метафора, но овладеть всеми тремя его атрибутами вам нужно не метафорически, а реально. Потому что вам нужна реальная сила для победы над тьмой, а вовсе не какие-то абстрактные представления. Если истина, знание и любовь для вас все еще абстрактные представления, вспомните, что это энергия, и это очень мощная энергия. Это энергия высочайших вибраций, божественных вибраций. Это энергия, равной которой нет в мире, и вам предстоит овладеть этой энергией почувствовать ее, сделать ее своей. Дорогие, Бог дает вам это оружие, но овладеть им должны вы сами. Бог не может использовать его за вас и вместо вас. Бог действует в земном мире только через людей и вместе с ними. Не ждите, что Бог будет сражаться за вас в то время, как вы будете просто сидеть в сторонке. Нет, дорогие, сражаться придется вам, иначе не победить тьму. Так решили вы сами. Вы решили принять на себя атрибуты Бога и дать бой тьме. Для этого вы выбрали путь воина-духа. И только тогда, когда вы овладеваете оружием, и только тогда, когда вы самостоятельно вступаете в сражение, Бог сражается вместе с вами. Бог сражается на вашей стороне. Если вы готовы, давайте познакомимся с оружием воина-духа, тремя атрибутами Бога поближе. Вы готовы примерить их на себя? Меч истины. Все есть любовь. Первый атрибут – истина. Это оружие? Да. Если вы знакомы с вашими древними священными книгами, то можете обнаружить, что божественная истина в них сравнивается с мечом, оружием воина. Дорогие, меч истины – это очень древняя метафора. Бог всегда говорил с людьми, и ваши древние священные книги переданы человечеству точно так же, как мы вам сейчас даем информацию путем ченнелинга. Примечание автора Смотри, например, послание к Ефесянам, 6.14.17. «Итак, встаньте, припоясав чресло ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого» и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Но в те давние времена услышать и понять эти послания могли лишь единицы. Сейчас все изменилось, и божественные истины становятся доступными для огромного количества людей, и вы можете по-новому взглянуть на ваши древние священные книги, очистив свое восприятие от искажений, выявив суть, скрывавшуюся от вас тысячелетиями. Меч истины может поначалу показаться вам тяжелым, неподъемным, но когда вы овладеете им, то увидите, что он станет в ваших руках легче пушинки. Более того, он начнет действовать сам. Вам нужно будет только удерживать его в своих руках. По мере тренировок вы поймете, что работа с ним даже не требует усилий. Но для начала усилия, конечно, понадобится. Это не физические усилия, это усилие духа. Итак, попробуйте поднять меч истины. Все есть любовь, такова божественная истина, воплощенная в мече. Она вибрирует на очень высоких частотах. Вы готовы жить с этой истиной. Не просто знать ее, а воплотить ее в себе. Сделать своим личным атрибутом. Все есть любовь, это значит, в мире нет тьмы. Тьма иллюзорна. Когда вы поднимаете над головой меч истины, тем самым вы превращаете тьму в ничто. Она не может существовать рядом со светом такой истины. Этот свет отменяет ее. В ваших силах отменить тьму, вооружившись мечом истины. Тьма существует только тогда, когда вы даете ей право на существование. Тьма существует только тогда, когда вы сомневаетесь, что способны победить ее. Вы понимаете, как вы могущественны. Присутствие или отсутствие тьмы в вашей жизни зависит только от вас. Вам стоит только поднять над головой меч истины, чтобы она мгновенно исчезла. Дорогие, мы знаем, как тяжело вам постоянно нести в себе истину о том, что все есть любовь. Ваша реальность постоянно стремится опровергнуть это, и вы видите вокруг себя... Подтверждение ненависти, вражды, разделения людей. Тьма хочет, чтобы вы подтвердили ей отсутствие света, отсутствие любви. Этим провокациям тьмы очень легко покориться, и большинство людей покоряются. Но вы воины, значит вы способны устоять и не покориться. Значит, вы способны увидеть любовь сквозь все покровы. Да, вы способны проникать вашими духовными очами в многомерность. И вы способны увидеть, что все проявления тьмы – это лишь маска, скрывающая суть. Вы способны за проявлениями ненависти, вражды, непонимания увидеть любовь, мир, единство – Воин Духа на это способен. Вы воины, и потому вы можете поднять меч истины, как бы он ни был тяжел поначалу. И когда вы его поднимете, и когда вы с горячим сердцем и твердой убежденностью скажете, все есть любовь, меч станет легким. Он начнет сражаться с тьмой сам, и вы победите даже без усилий. Щит знания «Я любим Богом». Второй атрибут знания, и это оружие. Знание с древнейших времен сравнивается со щитом. Щит знания – вот что предлагает вам Бог. Поначалу вам может показаться, что обращаться с этим щитом трудно. Он устроен довольно сложно, и не сразу понятно, как им пользоваться. В чем состоит знание? Ты любим Богом, вот его суть. В ваших древних книгах это знание называли верой, но если вы обратитесь глубоко внутрь себя, то сможете почувствовать внутри себя именно знание. Вы можете сомневаться в том, что Бог любит вас. Вы можете верить или не верить в это, но ваша суть знает. Если вы остановите мысли, Если вы отодвинете хотя бы ненадолго ваши обычные заботы, если вы обратитесь к своей внутренней сути, то найдете внутри себя любовь, ту любовь, источник которой Бог. Эта любовь ни от чего не зависит. Она дана вам не в качестве награды за прошлые заслуги. Она дана вам не авансом за будущие достижения. Она дана вам просто за то, что вы есть и она принимает вас такими, какие вы есть. Бог не может разлюбить вас, если вы вдруг изменитесь или совершите какой-то проступок. Бог всегда любил и всегда будет любить вас. И это ни от чего не зависит. Вы – продолжение Бога на земле, дорогие. Бог внутри у каждого из вас. Как же Бог может не любить вас? Это знание есть внутри вас, но если вы забываете о нем, если вы сомневаетесь в нем, оно перестает работать вашим щитом. И опять же, мы напоминаем вам, Бог дал вам оружие, но вам надо научиться им пользоваться. Бог не сделает это за вас. Бог не будет за вас применять это оружие. Оно ваше, и оно бессильно пока вы не освоите его. Готовы ли вы нести на своем щите знание о том, что вы любимы Богом? Цма ничего не может сделать с тем, кто вооружен таким щитом. Ваше знание о том, что вы любимы Богом, делает вас неуязвимым. Проверьте себя, есть ли у вас эта убежденность? Есть ли у вас глубинное внутреннее чувство? «Я любим Богом». Живете ли вы с этим знанием? Несете ли его на своем щите? Или вспоминаете об этом лишь время от времени? Тот, кто живет с чувством «Я любим Богом», живет в мире с собой и с другими. Он спокоен и умиротворен. Он наделен чувством собственного достоинства. Ему не нужно ничего никому доказывать. И даже если кто-то не понимает его правоты, он не будет спорить и отстаивать свои истины. Ему достаточно, что его свет просто есть, его «я», исполненное любви, просто есть. Понимаете, дорогие, вы совершенны в глазах Бога. И никакие слова и действия других людей, и даже ваши собственные слова и действия, не могут отменить и изменить этого совершенства. Будьте убеждены в этом. Смотрите на себя глазами Бога, бесконечно любящими глазами, которые видят вас прекрасными, совершенными, божественными. И тогда ваше знание «Я любим Богом» будет идти впереди вас, освещая вам дорогу и разгоняя тьму. И тогда ваш щит знания не покажется вам тяжелым и трудным в использовании. Он станет частью вас. Он станет невесомым. Он станет защищать вас наилучшим образом. И для этого вам не нужно будет прилагать усилий, как и для того, чтобы меч истины наилучшим образом служил вам. Доспехи Бога. Я есть любовь. Третий атрибут – любовь. Но к район. ведь и первые два атрибута имеют отношение к любви. Да, дорогие, вы правы, ведь любовь – это все, что есть. Все три атрибута едины. Это три аспекта одного и того же. Третий атрибут – это тот аспект любви, который имеет отношение лично к вам. Этот атрибут провозглашает, что каждый из вас – источник любви. «Я есть любовь» – каждый из вас по полному праву может провозгласить это. «Я есть любовь» – вот что означает третий атрибут. В ваших древних книгах он называется броней или доспехами. Доспехи Бога – вот как называем его мы. дорогие. Каждый из вас может облачиться в доспехи Бога. Доспехи Бога – это та любовь, которая есть вы. Доспехи Бога вибрируют на высочайших частотах. Тьма взрывается и рассыпается на множество искр, столкнувшись с ними. Так тьма становится светом, и этот свет, эта энергия, становится вашей силой. Тьма не может проникнуть к вам, когда вы в доспехах Бога. Доспехи Бога – это ваша сила, идущая изнутри. Когда сила идет изнутри, ее ничто не может сокрушить, потому что это настоящая сила. Это не внешняя броня, не маскировка, которую легко пробить. У настоящей силы глубочайшие корни. Вы неуязвимы и несокрушимы, когда овладеваете этой силой, идущей изнутри. Вы становитесь бесстрашны, потому что страх бежит от того, кто облачен в доспехи Бога. Я есть любовь означает. Я есть все сущее, я есть бог, я есть мир, я есть вселенная. Я есть любовь означает, Я вечен, я бессмертен, я могущественен, я несокрушим. Я есть любовь означает, я творец, я мастер, я обладаю силой создавать миры. Я есть любовь означает, я есть свет, я есть милосердие, я есть радость. Дорогие, Бог дал вам несокрушимые доспехи которыми вы можете пользоваться по полному праву. Что для этого нужно? Ваше твердое намерение, ваше следование истине и знанию, ваша убежденность в своем божественном происхождении. Бог есть любовь, дорогие, и вы есть любовь. Доспехи Бога делают вас едиными с Создателем. Доспехи Бога – это ваша истинная суть, многомерно проявленная в реальном мире. Можете ли вы сказать со всей убежденностью «Я есть любовь»? Можете ли вы ощутить, на какой высокой ноте завибрировала ваша энергия? Если да, вы облачились в доспехи Бога. Тьма боится вас. Дорогие, вы уже поняли, что три атрибута – Это три грани единого целого. Это означает, что вам нужно использовать их в единстве. Не по одному, а вместе. Воин не может идти на бой без меча, без щита или без доспехов. Ему нужен весь комплект оружия. И ему нужно научиться мастерски владеть всеми атрибутами одновременно. Увидьте, как они дополняют друг друга. Почувствуйте, как это – владеть мечом, щитом и доспехами одновременно. Это требует мастерства. Это требует понимания, как использовать меч как щит и как доспехи, чтобы они помогали друг другу и действовали гармонично. Оттренируйте каждый атрибут в отдельности а затем включите все три одновременно. Скажите вслух, «Все есть любовь». «Я любим Богом», «Я есть любовь». Почувствуйте гармонию, завершенность, целостность этой энергии. Она соединяет вас с Богом и со всем миром. Она делает вас богоподобным и неуязвимым. Станьте единым целым с этой энергией она ваша по праву, вы вооружены, дорогие воины духа, и вы сильны как никогда. Вы можете разоблачить все происки и провокации тьмы. Тьма любит действовать из обманным путем, прячась за незнанием, неведением людей. Она любит прикрывать темнотой все темные дела так, чтобы вы не успевали даже осознать когда снова попадаете под ее влияние. Но у вас теперь есть меч истины, который ярко светится в темноте, обнажая суть того, что происходит. У вас есть щит знания, который вибрирует на высочайших нотах, отпугивая тьму. И у вас есть доспехи Бога, которые делают каждого из вас богоподобным источником любви Божественной любви, творящей миры света. Каждый из вас – творец. Вы всегда были такими, дорогие. Эмиссары Бога, несущие в себе его энергии, его любовь, его силу. Тьма боится вас. Когда она видит вас такими, какие вы есть, она просто перестает существовать. Так станьте такими, какие вы есть. Вам больше не нужно бояться и прятать свою истинную суть. Больше нет смысла сомневаться и не верить в себя. Вы можете по праву показать всему миру свое прекрасное божественное сияние. Вы можете выпрямиться в полный рост и, наконец, заявить о себе. Вы – воины Духа, выполняющие свое прекрасное предназначение. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Меч истины. Если рядом с вами происходит что-то, что раздражает вас, вызывает ваше осуждение, неприятие, напомните себе, что эта тьма провоцирует вас. Тьме нужно, чтобы вы ответили негативными реакциями на ее деяние. Даже если вы осуждаете ее, вы таким образом. Присоединяйтесь к ней, ведь осуждение — это темная энергия. Скажите себе, что вы не поддадитесь тьме, потому что у вас есть оружие против нее. Представьте, что у вас в руках сияющий меч, на нем, светящимися буквами, выгравировано: все есть любовь. Этот меч кажется вам тяжелым, Представьте, что вы поднимаете его над головой. Сначала для этого приходится прилагать усилия, но затем вы провозглашаете. Все есть любовь. Ваш посыл летит во Вселенную. Мир откликается вам. И меч мгновенно становится легким, как пушинка. Вы легко вскидываете его вверх, и он сияет, освещая собой все вокруг. Он вибрирует, излучая мощную энергию. Вы не чувствуете никакой тяжести, потому что меч стал частью вас, он — продолжение вас. И при этом он действует сам. Вам даже не нужно направлять его движение, нужно только удерживать его в руке. В его свете становится ясна истина. Все есть любовь. Все темное — что раздражало или пугало вас, становится мелким, незначимым и, наконец, исчезает. Оно не настоящее, никогда не было настоящим. Вы смотрите сквозь эту тьму и видите свет, свет настоящей реальности, в которой нет места тьме. Представьте, что меч истины постоянно сияет над вашей головой и освещает мир». Упражнение. Щит знания. Происходит что-то, что задевает вашу самооценку и чувство собственного достоинства. Вы не уверены в себе, сомневаетесь в своей силе, опасаетесь чужого негативного мнения или страдаете от одиночества, покинутости, боитесь остаться без помощи в трудную минуту, сомневаетесь, что вы кому-то нужны, Напомните себе о том, что эти эмоции всего лишь провокации тьмы. Она хочет, чтобы вы поддались ей, чтобы уверовали, что все у вас на самом деле плохо. Скажите себе, что вы не поддадитесь, потому что вы очень хорошо вооружены против тьмы. Представьте, что вы держите перед собой огромный сияющий щит. Он светится яркими божественными энергиями. Сверкающими буквами на нем выгравировано «Я любим Богом». Это щит знания, принадлежащий вам по праву атрибут Бога. Он провозглашает ваше глубинное знание о том, что вы не одиноки, вы непокинуты, вы прекрасны, вы могущественны, потому что вы любимы Богом. Сначала щит может казаться вам очень тяжелым даже неподъемным. Вы с трудом отрываете его от земли, но вот вы собираетесь силами и провозглашаете. Я любим Богом. Ваш посыл отправился во Вселенную, и вы тут же получили отклик, подтверждение того, что вы любимы. Вы чувствуете любовь, тепло и защиту, идущие от Бога. Мгновенно щит становится легким, как пушинка, и вы без труда отрываете его от земли. Теперь вы легко и без устали, управляетесь с ним. Он играет, сияет в ваших руках. Он сам знает, как ему двигаться, чтобы защищать вас. И вам нужно только вписываться в его движение. Все ваши сомнения в себе и все негативные чувства – мгновенно растворяются и исчезают при встрече с вашим щитом. Вы видите вокруг себя яркие вспышки. Эта энергия тьмы превращается в свет. Этот свет наполняет ваш щит, отчего он сияет еще ярче. Этот свет прибавляет вам силы. И вам все легче и легче освобождаться от негативных эмоций, не позволять им затрагивать вас. Представьте, что сияющий щит знания постоянно с вами, защищая вас от тьмы. Упражнение «Доспехи Бога». Вы чего-то боитесь? Вам кажется, что вы не справитесь с чем-то важным? Что вы чего-то недостойны? Вас преследуют неудачи? и кажется, что у вас никогда ничего не получится, напомните себе, что подобные мысли и чувства – это провокации тьмы. Это неправда, тьма обманывает вас. Но она очень хочет, чтобы вы поверили ей и начали думать, что у вас на самом деле все плохо. Скажите себе, что вы не поддадитесь на эти провокации – так как у вас есть силы побороться с тьмой. Вы ведь очень хорошо вооружены против нее. Представьте, что вы с ног до головы облачены в сияющие доспехи. Это очень яркая, бело-золотая энергия. На доспехах выгравированы сверкающие слова. «Я есть любовь». Это доспехи Бога, по праву принадлежащий вам атрибут Неуязвимый для тьмы, провозглашающий, что вы есть любовь, что вы божественны и всемогущий. Вам непривычно в этих доспехах. Представьте, что вы выпрямляетесь во весь рост и провозглашаете. Я есть любовь. Ваш посыл направляется во Вселенную, и вы получаете отклик, подтверждение того, что вы едины, Совсем всем сущим вы божественны и вы есть любовь ваши доспехи мгновенно становятся невесомыми и очень удобными и вместе с тем прочными непробиваемыми ваши доспехи освещают все вокруг и все страхи а также мрачные мысли и чувства исчезают в этом свете если кто-то направляет на вас негатив Эта темная энергия с яркой вспышкой взрывается. Так тьма превращается в свет, и ваши доспехи начинают сиять еще ярче. Этот свет становится вашей силой. Вы чувствуете себя могучим воином, сильным, бесстрашным, уверенным. Представьте, что доспехи едины с вами. Это продолжение вас, и они защищают вас всегда и везде упражнение мастерство воина духа представьте что владеете всеми тремя атрибутами одновременно вы в доспехах бога в одной руке у вас меч истины в другой щит знания при этом вам легко и комфортно вы с легкостью управляетесь Со всеми тремя атрибутами, ведь они – продолжение вас. Провозгласите, все есть любовь. Я любим Богом. Я есть любовь. Таким образом, вы инициируете единство и взаимосвязь всех трех атрибутов. Почувствуйте отклик Вселенной. Владение тремя атрибутами одновременно. Делает вас сильным и неуязвимым для тьмы, в каком бы виде она ни появилась. Каждый раз, когда вам нужно оружие воина-духа, провозглашайте все три девиза один за другим. Это оружие всегда с вами, но эти три девиза позволяют включить его в действие. Почувствуйте одновременно энергию всех трех атрибутов. Почувствуйте, как они действуют слаженно и дополняют друг друга. Когда вам это удастся, вы овладеете мастерством воина духа.